Дополнение «Смутное время». Смотрите Центральный государственный архив, исторические и церемониальные дела. Лето 7190 мая, в 15-й день, была на Москве смута. Приходили в Кремль солдаты Матвея в полку Кравкова, до да стрельцы всех приказов с копьей, с бердышей, с ружьем, а пушкари с пушки, и, в вшед в Кремль, стреляли из ружья и побили боярских людей и лошадей многих, а иных переранили. И, пришед к Красному Крыльцу, стали во всем своем ополчении. И по указу великого государя выходил к ним боярин князь Иван Андреевич Хованский и спрашивал их, для чего ваш так приход? И они боярину... Все говорили, будто изменяют великому государю бояре, и чтоб государя-царевича и великого князя Иоанна Алексеевича оказали. И боярин те их речи великому государю извещал. И великие государи и государыня-царица, и государь-царевич, и святейший патриарх выходили к ним на красное крыльцо. А к ним вниз посылали уговаривать бояр. Князь Михайло... Олегуковича Черкасского, на нем и кафтаны задрали, князь иван андреевич Хованского, Петра Васильевича Шереметьева Большого, князь Василий Васильевича Голицына, и они били челом великому государю и боярам, извещали, чтоб великий государь им указал выдать бояр. Князь Юрий Алексеевич Долгоруков, князь Григорий Григорьевич Ромодановского, князь Михайла Юрьевича Долгорукова, Кирилла Полуэхтовича Нарышкина, Артемона Сергеевича Матвеева, Иван Максимовича Языкова, Добоярина да и оружейничего Иван Кирилл Чинарышкина, Постельничева Алексея Тимофеевича Лихачева, Казначея михаила Тимофеевича Лихачева, Чашника Семена Ивановича Языкова, Думных Дьяков. Лориона Иванова, Данила Полянского, Григория Богданова, Алексея Кириллова, Спальников, Афанасья Лева, Мартемьяна, Федора Василия, Петра Нарышкиных. И великий государь указал им сказать, что их у него, великого государя, никого нет вверху, и они пошли все вверх с ружьем в его, великого государя, хоромы, и к государыне-царице, и к государю-царевичу, и к государыням-царевнам, и искали в хоромях и везде, и, взяв бояр Артемона Сергеевича Матвеева, кинули его с красного крыльца на копии. Князь Григорий Григорьевич Ромодановского, взяв у патриарха, убили против посольского приказу протазаном, а князь Михаила Юрьевича Долгорукова сверх уж кинули на копии а Ивана Максимовича Языкова, изловя на Микицкой и приветший к Архангелу, изрубилиш на части. А князь Юрий Алексеевич Долгорукова на его дворе, кинув с крыльца больного, четвертовали и положили на площади против его двора. А Лариона Иванова и сына его Василия, и полковника Андрея Докторова, и Григория Горюшкина, и ж. А Афанасья Нарышкина, сыскав у Спаса вверху в церкви, что у государыни царицы под престолом, бив, кинули на копьеш, и тела их всех снесли. В Спаске я воротила на Красную площадь к лобному месту и там над ними надругались же, и шед сверху, судны и холопи приказы разорили, вынесши всякие письма и задрали. Да не зная стольника Федора Петрова сына Салтыкова, в государевых мастерских сенях из Рубилиш отчаяли его быть Нарышкиным, а Петра Фомина сына Нарышкина убили за Москвою-рекою. И на завтра того же дня, в шестнадцатый день, приходили также на постельное крыльцо с ружьем, и выходили к ним говорить государыне царевны, чтоб они, помня крестное целование, так к ним в дом их государев не приходили с невежеством. И они били челом против прежнего челобития, да они ж били челом, чтоб им выдали докторов Степана, жида, да Яна, И великий государь указал им их выдать. Думного Дьяка, Веркея Кириллова, доктора Яна, до да Степанова сына, и они их убили ж. А тех всех, о которых они великому государю били челом, простили, а Ивана Нарышкина и Степана доктора государыне царевны упросили до утрия, а того дни их не сыскали, и они пошли два приказа в немецкую слободу, и Степана доктора сыскав в нищенском образе, привели вверх и отдали за караул. И Майя в семнадцатый день приходили на постельное шкрыльцо, также и к ним выходили государыне-царевныш, и изволили им говорить, чтоб он... Для их государского многолетнего здоровья Боярина Кириллу Полуэхтовича Нарышкина и доктора Степана простили, и они Боярина Кириллу Полуэхтовича простили, а чтоб его постричь. А тех бы выдали, и хотели идтить вверх. И великий государь их указал выдать, и они, взяв их, Ивана Нарышкина и Степана доктора, повели в застенок, Константиновскую башню и пытали, и после пытки изрубили их, в части череп Ивана Нарышкина на копье воткнули. И мая в восемнадцатый день, приходили ж всех приказов выборные люди без ружья, и били челом великому государю и государынем царевном чтоб боярина Кириллу Полуэхтовича Нарышкина указал Великий Государь постричь. И Великий Государь указал его постричь в Чудове монастыре, а на постригание указал Великий Государь быть боярину князь Семен Андреевич Хованскому, да окольничьему Кириллу Осиповичу Хлопову, и, постригши его, сослать в Кириллов монастырь, а во иноцах имя ему Киприян. А в те три дни, как они приходили со всем ружьем, как побили бояр, били в набаты, в барабаны, о которых побитых, домов их, людей и всяких чинов, грабили их дома и они их, хватая, казни лишь, и меж себя положили, чтоб ничьих домов не грабить. И мая в девятнадцатый день били челом великому государю об заслуженных деньгах солдаты и стрельцы и пушкари со сто пятьдесят четвертого года, и тех денег надобно двести сорок тысяч рублев».